Экзотический, средиземноморский завтрак. Пища народов Средиземноморья не только очень вкусна, но и весьма полезна для здоровья. Ароматы диких трав смешиваются со свежими запахами чеснока, чечевицы и нута. Свежие овощи с особенным привкусом тахини, особой пасты, из оливкового масла и кунжутных зерен. Сегодня врачи и диетологи стараются перевести пациентов, страдающих гипертонической болезнью, сердечными болезнями, диабетом и просто избыточной массой тела на диету народов Средиземноморья.